Геннадий Мамлин. «Сережа ищет карандаш». Сегодня в доме Яралаш Сережа ищет карандаш. Я положил его в буфет. Кто карандаш мой трогал? «У вас порядка в доме нет», — сказал он маме строго. Вооружился кочергой для поисков серёжа И для начала он ногой котенка пнул в прихожей. Искал в шкафу, вставал на стул, ничком ложился на пол. Он под диваны заглянул, он с полки вазочку смахнул, и стол он поцарапал. Поднялся в доме ураган, упал со шкафа чемодан, и принеслись под потолком подушки, брема толстый том, тетрадки и газеты, и прочие предметы. «Другой мы купим карантаж», — сказала робко-мама. «Мне нужен мой, зачем мне ваш?» — твердил Сергей упрямо. Ворчала бабушка, кидай, кидай белье, проказник. Прошел по дому, как мамай, устроил бабке праздник. Обшарив комнаты, Сергей нашел пропажу все же. В кармане курточки своей, на вешалке в прихожей. Кто ищет гордо, он сказал, тот все найдет на свете. Пускай лежит он, где лежал, на полочке в буфете. Похлопав брата по плечу, швырнув под шкаф тетрадку, «Дай срок», — сказал он, — «приучу я всю семью к порядку».